Глава 26. Острова. Летом 1952 года, спустя неделю после рождения, меня привезли на острова. У моей бабушки по отцу был просторный двухэтажный дом с большим садом на Хебелиада, на крайней роще рядом с морем. Год спустя, когда я делал свои первые в жизни шаги, на его широком, как веранда, балконе, меня сфотографировали. И сейчас, весной 2002 года, когда я пишу эту статью, я тоже снял дом на Хибелиада, неподалеку от дома моего детства. За эти 50 лет я много раз проводил лето на Стамбульских принцевых островах, на Бургасада, на Бююкада и на Седефада, работая над романами. На стене длинного балкона того дома на Хиберяда, построенного 70 лет назад, есть место, где мы с двоюродными братьями каждый год измеряли и отмечали свой рост. Хотя дом этот давно нам не принадлежит, из-за семейных распри и банкротства, я все равно иногда хожу посмотреть на эти завораживающие отметки на стене. Лето в Стамбуле для меня начинается с переезда на острова. Сначала должны закрыться школы, потом должно согреться море, чтобы можно было купаться. И должны здорово подешеветь черешни и клубника. В детстве сборы перед отъездом длились дольше, чем сейчас. В летнем доме не было холодильника. Он считался западной роскошью. Поэтому размораживали бабушкин холодильник. В дом приходили носильщики, хамалы, обматывали его мешочной тканью и с помощью блоков и подпор Поднимали его на плечи. Глиняные миски и горшки заворачивали в газеты. Ковры пропитывали нафталином и скатывали в рулон. В доме постоянно слышались шум стиральной машины и пылесоса, стук молотка и постоянные споры. На окна зимнего дома скрепками прикреплялись старые газеты, чтобы за лето полы, кресла и занавески не выгорели от солнца. Когда мы, наконец, в суматохе садились на паром, Я начинал ужасно волноваться. Это полуторачасовое путешествие на пароме в начале каждого лета казалось мне бесконечным. Мы с братом, вдыхая прохладный морской воздух, запах водорослей и весны, пару раз проходили по от носа до кормы и приставали к бабушке или к маме, чтобы они купили нам газировку у продавца в белом переднике. Потом спускались вниз и болтались с нашим поваром, сторожившим у в холодильник чемоданы и сундуки и внимательно, не пропуская ничего, следили за тем, как паром сначала приставал у Каналы, а потом к бурга -сада, как его привязывали тросами и ставили трапы. У каждого города есть свои характерные звуки, свойственные только ему и знакомые его жителям. В Париже это гудок метро, в Риме шум мотоциклов, в Нью-Йорке постоянный странный гул. Так и в Стамбуле есть звук, который хорошо знаком его жителям. Уже 60 лет повсюду слышится скрежет маленьких деревянных тралов на железных колесиках, выдвигаемых с причаливающего судна. Когда паром, в конце концов, причаливал к Хибелиада и спускали трап, мы с братом, не обращая внимания на крики мамы и бабушки, радостно бежали с пристани на остров. В середине XIX века состоятельные стамбульцы начали активно ездить на острова, на пикники и прогулки и строить там дачи. До начала XVIII века на острова можно было добраться только на грузовых весельных лодках. Путь занимал примерно полдня от набережной Топхане. До этого острова были местом ссылки незложенных византийских императоров и политиков. Если не считать тюрем, монастырей, виноделин и маленьких рыбачьих деревень, они были совершенно пустынными. С начала XIX века острова стали служить местом отдыха стамбульских христиан, левантинцев, а также дипломатов разных стран. В 1894 году, после того, как между Стамбулом и островами летом стал ежедневно ходить пароход английской постройки, время путешествия между Стамбулом и Биюкада сократилось до полутора-двух часов. Это путешествие, которое некогда совершали свергнутые византийские императоры, принц императрицы, Византийские политики, потерпевшие поражение в борьбе за трон, добираясь до места ссылки, откуда им не суждено было вернуться, в 1950-е годы сократилось до 45 минут, благодаря появлению экспресс-паромов. И теперь стамбульские богачи получили возможность возвращаться к себе на острова каждый вечер. В 60-х и 70-х годах, когда они еще не открыли для себя южные побережья, Анталию и Бодрум, летом было трудно найти место на вечернем экспресс-пароме, отправляющимся от Каракея, и солидные люди за час до отплытия отправляли слугу занять место. У богатых людей того времени, будь то иудеи, христиане или мусульмане, не было привычки читать. И некоторые сообразительные дельцы организовывали на паромах лотереи и карточные состязания, чтобы развлечь возвращавшихся с работы мужчин, которые коротали время за курением, созерцая друг друга или море призами служили диковинные западные штучки вроде огромного ананаса или бутылки виски. Я помню, как однажды вечером дядя выиграл приз и пришел, улыбаясь домой на Ада, с огромным омаром в руках. В начале 80-х годов состояние воды в Мраморном море резко ухудшилось, и острова, прежде всего бью када постепенно перестали привлекать стамбульскую знать, которая там привезенных из Европы нарядах, и не стеснялась демонстрировать богатство. Летом 1958 года нас с родителями как-то днем увезли на роскошной яхте с Хейбельяда на Биюкада, на пляжную вечеринку. Помню, я глазел на красивых женщин в купальниках, загоравших на берегу и мазавшихся кремом, богатых мужчин, болтавших друг с другом, и на официантов в белых рубашках предлагавших им канапе и напитки на подносах. На Хейбелиада находилось военно-морское училище, было много матросов и офицеров, и, возможно, поэтому Биюкада всегда оказался мне богаче. Когда я шел мимо витрин, глядя на сыры, привезенные из Европы, на контрабандные алкогольные напитки, слушал музыку и веселую болтовню, доносившуюся из большого клуба, мне казалось, что настоящие богачи проводят время именно здесь то были годы моего детства. Стыд и жадность заставляли меня замечать все. Кто-то, сойдя с парома, удобно устраивался в повозках, а кто-то шел пешком, кто-то ходил за покупками сам, а кто-то поручал эту работу другим. У кого-то была роскошная яхта, а у кого-то утлая лодка. Помимо богатых особняков, красивых садов, пальмовых и лимонных деревьев, особую атмосферу на островах создают Конные повозки. В детстве я очень радовался, когда мне позволяли сесть рядом с возницей на козлы. А дома, в саду, играл, изображая звон колокольчика, стук подков и подражая движением возницы. Сорок лет спустя я играл в эту же игру с моей дочкой. И тоже на островах. Сегодня повозки точно такие же, как тогда. Это дешевый и практичный транспорт чтобы относиться к ним не как к развлечению для туристов. Нужно не просто выносить сильный запах лошадиного навоза на рынках, улицах и остановках. Нужно любить его. И любить настолько, чтобы с детским любопытством и улыбкой наблюдать, как во время поездки усталая лошадь, иногда безжалостно подстегиваемая хлыстом, изящно подняв пышный хвост, начнет одаривать вас любимым запахом. До начала XIX века зимой на островах жили христианские священники, студенты христианской семинарии и греческие рыбаки. После революции 1917 года на островах начали селиться бежавшие в Стамбул белогвардейцы. Постепенно деревни разрастались, в них открывались рестораны и клубы. На Хейбелеада было основано военно-морское училище, построено несколько туберкулезных больниц. За последние сто лет на Биюк-Ада образовалась большая еврейская община, а на Каналы-Ада — армянская. Каждое лето на острова приезжают туристы и обслуживающие их персонал. Острова стали многолюдными, но совершенно не изменились. В последние годы, правда, людей приезжает поменьше, так как землетрясение 1999 года возьмите здорово ощущалось и на островах а прогнозы сейсмологов крайне неутешительны. Я люблю оставаться на островах осенью, когда кончается сезон летнего отдыха. Я начинаю чувствовать грусть пустых садов и представлять, как бы я провел здесь рано наступающие зимние вечера. В прошлом году я бродил осенним днем по садам и верандам Хебелиада, поедая инжир и виноград, которые не успели собрать вернувшиеся в Стамбул семьи, и вспоминал свое детство. Я ощущал тихую грусть, когда поднимался по лестницам, качался на качелях и смотрел на мир с балконов. После той прогулки, так похожей на мои детские прогулки, Я пошел в дом из Паши, где до этого был только однажды. Я смутно помню, как мы ходили с папой в этот дом 45 лет назад. И бывший президент взял меня на руки и поцеловал. Сейчас стены дома были украшены фотографиями Паши, времен расцвета его политической карьеры и пляжными фотографиями, на которых он... В плавках на одной лямке входит в море. Меня напугали пустота и тишина, охвативший дом. Легкая плесень, пыль и запах сосны, ванные, умывальни, кухонная мебель, колодец, цистерны для воды, дорожки на полу, старые шкафы и оконные рамы этого дома напомнили мне наш дом который больше не принадлежал нам. Каждый год в конце августа и в начале сентября над островами летят стаи аистов, направляющихся с Балкана зимовать на юг. И сейчас, как раньше, я выхожу в сад полюбоваться целеустремленностью этих паломников, чей шум крыльев доносится до меня в тишине. В детстве, через две недели после того, как пролетала последняя стая айстов, мы с грустью возвращались в Стамбул. А дома, сорвав сокон выгоревшей за лето газеты, я читал новости трехмесячной давности и зачарованно ощущал, как медленно течет время.